Рогдайка врагу подлетает, Жестокий меч уж занесен, Погибни, трус, умри, вещает. Вдруг узнает Фарлафон. Глядит, и руки опустились, Досада, изумление, гнев В его чертах изобразились. скрепя зубами, онемев, Герой с поникшую главою Скорей отъехав оторва, бесился